Ты с теткой живешь. Она учит консоны, Чихает и носит мужские кольсоны. Как мы ненавидим проклятую ведьму! Мы дружим с свином, Как с добрым медведем. Он греет нас, Точно ладошки за пазухой И пасекой пахнет. А в Суздале Пасха, А в Суздале Сутолка, Смех, Воронье, Ты в щеки мне шепчешь Про детство твое, То сельское детство, Где солнце, Иконы, И соты сияют, Как будто иконы, То подлес Медовый На щеках Твоих Россия его Мещерягов из Святых